Микалай. Всё. Он просыпается. По крайней мере, так это выглядит. Словно просыпается или умирает. Трясётся, дрожит на земле. В уголках его губ следы белой пены. Он просыпается, говорю я к Джесси. И хорошо, что просыпается, сукин он сын, отвечает тот. И изо всех сил пинает Ерецкого в больное бедро. А потом подходит и пинает его в лицо. из орта лежащую вылетает кровь, а мне приходится отвернуться. Я видел только одну смерть смерть деда, как он упал на пол. До да и той смерти видел немного. Первое, что сделала бабушка это заперла меня в комнате. Но, возможно, я видел её немного потому, что немного её и было. Тут её больше, хотя она ещё не пришла. Это фраза, которую я записал в тетради, что люди держатся друг друга только для того, чтобы в ключевые моменты друг друга убивать. Это неправда. Люди никогда не бывают вместе, а не рядом или напротив. Не пинай её, говорю я тихо. Гжесь смотрит на меня и кивает. Глаза у него как кусочки сухой грязи. До тебя всё ещё не дошло. Ещё нет, соглашаюсь я, хотя не знаю, что он имеет в виду, говоря всё. Может быть, ты даже скажешь, что знал об этом с самого начала? Нет, я не знал. Тело Ерецкого подрагивает, а потом издаёт звук, словно рождается ребёнок. Но старается быть тихим. Не знаю, где мы, не помню. Не знаю, был ли я здесь. Мы среди деревьев это я знаю. Среди деревьев на холодном и тонком слое льда и топтаного снега. Мы в белом круге, выхваченном из темноты фарами машины, стоим на другой, холодной планете. Всё, что её окружает, угасло, уступая нам место. Вам не тоже всё угасло, а теперь словно разгорается, медленно. Если бы только я позвал её тогда. «Если бы за ней побежал, если бы у меня была такая девушка, я бы о ней заботился», — сказал Трупак. Лицо у него тогда в коридоре было все в крови. Все хотели его убить. «Сделайте это сегодня», — сказал отец. «Сделайте это сегодня», — сказал. «Вставай, сука», — говорит Гжесь. Ерецкий не встает, зато я, наконец, чувствую, как возношусь. Гжесь с сигаретой в зубах подходит к машине. Открывает дверь, вынимает оттуда сверток буксирного троса. Я должен был его остановить, но не умею. Может, я даже сумел бы его остановить, но не хочу. Они ударили её тротуарной плиткой по голове. Ударили этой плиткой по целому миру. Убили её и испортили меня, словно игрушку. Это они были причиной того, что я лежал тогда на площади Спасителя на клумбе и ещё не встал окончательно. Когда Гжесь ещё в машине закончил мне всё рассказывать, меня стошнило, но я успел опустить окно. Последний момент. Ты мне веришь, спросил он. Я кивнул. Ещё не до конца, ещё сомневаешься, но спокойно сказал он. Брат приседает над Ерецким, втыкая ему колено в спину. Эй! кричит кто-то вне круга света из глубины леса. Гжес не поднимает головы, смотрит на Ерецкого, который всё ещё лежит на земле, его тело пытается что-то сделать, пока и сам не знает, что именно, может, перевалиться на бок. Я чувствую, что встаю. что ни Юстини, никому не будет ещё не придётся подавать меры руки. Ты что-то сделал, спросил отец. Эй, кричит кто-то снова, на этот раз ближе. Кто-то кричит, говорю я. Знаю, слышу, отвечает Гжесь. Не знаю, папа, ещё не знаю. Ерецкий открывает рот, немо словно рыба. Он ещё не знает, где он и для чего. Его глаза мечутся, пытаясь выхватить хоть что-то в темноте. Иди выпей, говорит Гжесь. Я киваю, но не знаю, нужно ли это. Оно растёт в теле быстрее мысли. Сделаем хоть что-то, говорил Юстино. Ты иструсился, сказала её сестра, когда мы стояли во дворе за кинотеатром. Ты иструсил, говорил отец. Ты всегда трусишь. Из леса выходит Ольчик. На нём грязная, измазанная машинным маслом куртка Моро. Руки он держит в карманах. "Я тут уже больше часа", говорит он, словно что-то объясняя. "Помоги мне", говорит Гжёсь. Я чувствую свои руки. Они были и остаются ломкими, пустыми внутри, словно вафельные трубочки, словно соломка. Это они все у меня забрали. Это он, этот хер, все у меня забрал. Дарья стоит, опираясь о косяк, и трехметровая фигура нависает за ней. Я прочел в какой-то книге, не помню уже где точно, что сердце выносит приговор самое большее за секунду. На основании движения, взгляда, мысли. Ольчик приседает, втыкает Ерецкого в землю. Тот начинает метаться, Ольчику приходится упереться руками. Ерецкий, в конце концов, не самый слабый, он сам говорил, что работает на стройке. Это так глупо, кстати сказать, писать книги. Но, наконец, Ерецкий замирает в сжатый в землю и лед, а мой брат связывает ему руки буксировочным тросом. Раньше он его усыпил, потом специально пинал в больное бедро, в голову, а теперь связывает буксировочным тросом. Вдали слышен голос какой-то птицы, звучит так, словно она сидит внутри длинной жестяной трубы. Ерецкий связан, конец тросса в руке Гжесья. Тот пинает лежащего ещё раз. После очередного пинка Ерецкий издаёт звук, скулит, как собака. Эй, понимаешь, хуйло, что я тебе говорю, спрашивает Гжесь. Я мог бы им сказать, что нет нужды пинать его и связывать, но я не хочу. Ничего не сделать часто значит сделать всё. Может, мы не были бы сейчас вместе? Может, я всё равно чудом оказался бы с Юстиной? Может, единственное, что случилось, бы это лишь несколько слов через годы на Фейсбуке? Но что бы ни случилось, если бы не они, если бы не он, мы бы оба были живы. Ерецкий не отвечает, но продолжает скулить. Я поворачиваюсь, потому что вдруг всё, что было у меня в желудке, водка, кола и несколько кусков с обеда, вылетает наружу, прямо в снег. Так резко, что почти отрывает меня от земли. Я отворачиваюсь и слышу, как Гжесь спрашивает. «Понимаешь, ты хер моржовый!» Ольчик поднимает его, придерживает, чтобы тот не упал снова. Ерецкий стоит сам, но видно, как ему больно, он покачивается. Ольчик снова хватает его и разворачивает лицом к лесу. Трос, которым связаны руки Ерецкого, сейчас тянется по земле. Гжесь снова поднимает тот, берет в руку. Теперь, пытаясь идти, чуть наклоняясь вперед, Ерецкий напоминает собаку, которой кто-то отрубил передней лапой. «Вперед!» — говорит Гжесь. Я вытираю рот, сплевываю остатки того, что в нем было. Открываю машину, вытягиваю бутылку кол и плащу рот. Закуриваю. Курить сразу после тошноты, как вдыхать дым прямо из выхлопной трубы. «Ты тут? Ты в порядке, Миколай? Не отъезжаешь?» — спрашивает меня Гжесь. «Нет, не отъезжаю, я тут». Гжесь смотрит на ольчика, потом разворачивается к лесу и подталкивает Ерецкого вперёд. Тот делает один вялый шаг, потом другой. Чтобы не вкалол ему Гжесь, оно ещё действует. Человек безволен, каждый шаг для него борьба с собственным телом. Я возвращаюсь к машине. Под пассажирским сиденьем нахожу бутылку водки, засовываю её в карман куртки, открываю бардачок, обыскиваю заднее сиденье. В свете фар видно, как Гжесь и Ольчик пересекают границу света и исчезают во тьме. Какая-то часть меня знает, что это их безумие. Не знаю, правильно ли это слово безумие. Их собственная чернота. Они давно сидят вдвоём, смотрят телевизор. Гжесь пьёт пиво, отец чай. Все от них медленно отходят. Они чувствуют этот запах, чувствуют угрозу. Камила, дети Гжеси. Агата тоже вполне вероятно однажды их покинет. чтобы они остались вдвоём со своими делами, своим молчанием. Чтобы они позвали это нечто, и оно прилезло, отворило себе дверь и село рядом на диване. А потом вошло внутри них сквозь рот, сквозь нос, сквозь глаза. Какая-то часть меня знает об этом. Но другая часть чувствует, что они-то как раз стоят прямо. Не знаю, использовал ли кжис верное слово исправить. Может, лучше им было бы разбудить? Я стою ровно, удерживаемый двумя большими пальцами. В машине есть ещё нож-бабочка с гравировкой Кан на рукояти. Он лежит под сиденьем водителя, рядом с огнетушителем. Я ещё не знаю зачем, но прячу его в карман. Закрываю двери машины, догоняю Кэсси и Ольчика, стараясь не свалиться. Догоняю их, и тогда мне приходится притормозить. Я вижу его, как он идёт по коридору. Гизмо. Его ведут полицейские. В его глазах нет жизни, вижу это настолько отчётливо, словно бы он сейчас шёл в мою сторону. Все тогда встали. Ерецкий, он там был, тоже тогда встал. И Бернат. Парень был весь в крови. Я его вижу, вижу их. Все встали. Ерецкий тоже. Мы идем дальше сквозь лес, но я не в лесу, а во вратах вместе с Дарьей и Аськой. И он подходит, уже тогда ветер выдувает из него все, что соединит нас всех. Он напоминает соль на полу. Говорит об отрезанной голове и о женщине, которая держала ее в руках и которую он увидел под кислотой. И тогда все исчезает, и я вдруг горблюсь. И эти огромные пальцы, которые меня держали, вдруг отпускают. И я, словно проснувшись от дурного сна, подскакиваю к Жесю, догоняю его, хватаю за руку. Ерецкий падает, — утыкается лицом в тонкий слой снега. Нет, это какое-то безумие. Вы обезумели, мы обезумели. Ольчик останавливается, поворачивается, хватает меня за плечо, сильно. Но я знаю, что это не вся его сила, что у него ее куда больше. Я должен убедиться, что это правда. Я должен это знать, прошу я его. Я должен знать, что мы не обезумели. Мы безумны. Это правда. Охуительно правдивая правда, говорит Гжесь. Этот Масловский, это он её нашёл, говорит Толчек. Матьсюсь потом в психбольнице подкупил охранника, дал ему бритву. Они вздёргивают Ерецкую из земли. Тут болтается словно кукла. Им приходится его держать, чтобы он снова не опрокинулся. С губ срывается громкое невнятное бормотание, какое-то возражение. Сейчас у него с морды обезболивающий сойдёт. Сейчас будет нормально говорить, отзывается кжесь. А потом девушка ещё и остыть не успела, Бернард матьсюсю деньги начал мыть. И делал с ним дела, пока Кальт не приехала, матьсюсь к нему не пошёл, говорит Ольчик. Нет, говорит Ерецкий, и кажется, плачет, потому что это не протяжный вой. И я, кажется, даже знаю, от чего он так несвязно говорит. Я должен знать, что мы правы, я должен знать, если нужно идти дальше, прошу я к Жесе. Вот-вот начну его умолять. Сделаю все, чтобы только это чувство вернулось. Чувство, что стою прямо, чувство того, что встаю из земли. Или, может, оно закончилось, как кокаиновый улет? Остался только страх? Сейчас мы просто убиваем человека, и в этом нет никакого смысла. Сейчас просто мой брат, мой отец – обычные безумцы, и я с ними вместе. Совершенно неожиданно. Миколаис, сука, нам пришлось. Думай об этом как о причине для гордости. Гжесь кладёт мне ладонь на лицо. Какая типа гордость, говночисто нахер, Ольчик сплёвывает. Даже если и так, это всё равно гордость. В глазах Гжеси пожар. Освобождённый Ерецкий начинает идти быстрее на негнущихся ногах. Больное бедро заставляет его заваливаться влево. Ему едва удаётся сохранить равновесие. Он напоминает заводную утку. К жесть какое-то время смотрит на него, смеясь, а потом подбегает и изо всех сил пинает по почкам. Радуется, словно пнул по мячу и забил гол. Ерецкий снова падает. «Я знаю, что ты в шоке, что это очень тяжело, но ты мой брат, и я тебя люблю», — говорит он мне, повернувшись спиной. Снова поднимает Ерецкого с земли. Мы идем дальше. С его скоростью, медленно вбивая ноги в снег, утаптывая землю. Этим нужно переболеть. Ужасно тяжело. У тебя словно камень в грудную клетку вшили. Помнишь, вы нашли меня в ванной? Я не из-за камиллы пил. Пил, потому что мы поехали вечером забирать к Сензе. Я не хотел его посещать, но отец сказал: "Если всех, то всех", говорит Гжесь. Ерецкий оглядывается на меня. Смотрит мне в глаза, и они у него набухли от ужаса, вот-вот взорвутся. Ольчик совершенно внезапно продолжает свой рассказ, может, затем, чтобы в воздухе висели хоть какие-то слова. Кальт посадил своего бургомистр Шуйбернат только тогда взъярился, поскольку теперь-то карт ему не раздавали, и пришёл к вашему отцу. А ваш отец был против неё с самого начала. Ладно, Ольчик, заткнись уже, а то эти твои лекции бессмысленны, говорит Гжеси, вдруг останавливается. Знаешь, где мы? Не знаю, качает я головой, понятия не имею. Не узнаёшь? глядит на меня пронзительным взглядом. Естественно, я узнаю. Где-то между деревьями мелькает точка, маленький красный огонёк. Мы выходим из-за деревьев, выходим на покрытую инеем поляну с белым горбом в возвышении посредине. Тут светлее. Красный глаз этой фонарной трубы фабрики Берната. Холм псов, говорю я. Мы на холме псов. Знаешь почему? Похоронить пса? Нет, похоронить хуйло, которое убил девушку, отвечает Гжесь. И надеюсь, что псы на это не рассердятся. Псы твари понятливые. кольчик снова сплёвывает Мы подходим к подножью под холм псов Я вижу дерево на вершине которое сейчас кажется мёртвой рукой что заканчивается растопыренной ладонью Я вижу к камню подножье горб чудовища закопанного в земле Хребет спящего мерзкого дракона Когда к тебе подкатит под горло а подкатит причём быстро говорю тебе ты точно сомнеешься так вот когда побежишь в полицию подумай что все нас ждут Все на это рассчитывают говорит гжесь Какие такие все? спрашиваю я и вытягиваю ножи из кармана. Гжесь видит его, останавливается. Я чувствую так, словно на самом деле дует не один, а много ветров. Чувствую, как они танцуют, пытаются разойтись или пытаются сделать что-то обратное, разогнаться и столкнуться за всех сил. Пробегают рядом с нами, между нами, глупые духи. Я чувствую, как они танцуют во мне. Чувствую, как уносит вверх всё, что есть во мне, и развеивают вокруг. Смешивают, словно пыль от костра. Я кашлю, давлюсь остатками того, что было, как я думал, мной. Никто из мертвых не встанет передо мной, не поднимется сам с тротуара около площади Спасителя. Не нужно. Это безумие. Вот как сейчас, кивает Гжесь, глядя на нож. Вот теперь оно подкатывает. «Пусти его», — говорю я. Гжесь качает головой, притягивает Ерецку к себе. Нож, который я держу в руке, начинает меня обжигать. Миколай, спокоен, мы делаем правильное дело. Гжесь, спокоен, как учитель. Хватает Ерецку за глот. Ускажи ему. В этом просто нет смысла, говорю я. Может, твой отец и прав, может, не стоило его брать. Кивает Ольчик на меня. Ерецкий, скажи ему, повторяет Гжесь. Ерецкий тяжело дышит, по щекам его текут слёзы. Я у костра на дозор. «Мы просто убиваем человека, к жесть», — говорю я, словно пытаясь перекричать кружащую во сне пыль. Семнадцать лет назад. Еще было светло. Трупак и быль шли за нами следом. Мы шли впереди. Человек никогда не узнает, есть ли у него будущее или нет. Она знала, что это конец. Мы не шли тогда рука за руку, я уже знаю почему. Она не хотела забирать меня туда, куда должна была пойти. Просто все закончилось. Наш дом в животах червей. Пусть эти пальцы снова помогут мне встать, прошу, заклинаю всем, что у меня есть. Скажи ему, — Гжесь бьет его по голове, — перестань, сука, Гжесь, мы же люди, нахер люди, так нельзя. Кричу я, и хотя на самом деле не знаю, что должен сделать, поднимаю руку, которая сжимает все еще закрытый нож, и замахиваюсь. И тогда Гжесь приседает, хватает лежащего Ерецкого за волосы, поднимает его голову, заставляя встать на колени. И Ерецкий встаёт на колени, начинает говорить, а я опускаю руку. Я, я тогда получил повестку в инкомат, говорит он, как умственно отсталый, глотая окончания фраз, запинаясь на гласных. Наверное, его губы всё ещё парализованы. Гжесь вздёргивает его, сильно сжимая плечо, не то иначе кто-то прокинется. Мы тогда в серьёз торчали, стонет Ерецкий. Сука, да скажи ты ему не бойся, скажи, это была его девушка, скажи ему, кричит Гжесь. И каждая следующая фраза его всё громче, в конце он просто орёт, а Ерецкий начинает плакать. Мы в серьёз торчали тогда, на сила нас, мы непрерывно закидывались, и Мацюсь, это Мацюсь нас накрутил. Так вот просто вышло: я прошу прощения, я у всех вас прошу прощения у всех, воет Ерецкий. Я помню, 17 лет назад мы стоим напротив фабрики Берната. Она закрыта. Дарья говорит мне, что я должен писать. Что рассказ, который она прочла в тетради о людях, что живут в пещере, был довольно неплохим. Хочет оставить меня хотя бы с чем-то? Хочешь, чтобы я ни шёл дальше совершенно один, без ничего? Я уже знаю. Нет смысла раздумывать, что было бы, если бы. Есть только одна дорога. Нет альтернативных миров, других версий событий. Случается только то, что должно случиться, и именно в этом есть справедливость. Мой мозг всегда показывал альтернативные сценарии. Если бы она жила, если бы мы остались вместе, если бы не остались вместе, если бы Юстина не шла тогда по площади Спасителя, если бы ничего не почувствовала. Простите, я себя убить тогда хотел. Много раз убить себя хотел, хотел признаться даже только на себя взять недавно. Не говорить о них, но матьсюс мне не поверил. Матьсюс сказал, что убьёт меня. Ерецский залит слезами и соплями. Плачет так отчаянно, что вот-вот захлебнётся собственным плачем. У него вот-вот взорвётся глотка. Происходит именно то, что должно происходить, и в этом справедливость. Дарья хотела, чтобы я не шел в одиночестве. Дарья это знала. Она знала, что есть только одна дорога, по которой идут все. Я уже знаю, уже понимаю, и тогда два пальца вздергивают меня вверх, и я снова полон огня. «Видишь?» — спрашивает мой брат. «Слышишь? Ты думаешь, что? Что даже если он пойдет в полицию и расскажет об этом, то ему, сука, кто-то поверит?» Гжесь отпускает руку Ерецкого, а тот снова падает на колени. Мой брат машинально вытирает руку о штаны. Ерецкий на коленях раскачивается вперед-назад. Он не тот парень, который 17 лет назад выходил на сцену и пел плохие песни, должные изображать The Doors. Он кто-то совершенно другой. Он даже не похож на себя. Если бы я увидел его на улице в магазине, то просто не узнал бы. Но он стал тем, кем должен стать. Так должно было случиться. Я знал, я знал, что так случится. Я всё знал, я чувствовал, знал. Простите меня. Воет он так громко, что вот-вот все похороненные здесь псы проснутся и примутся петь с ним вместе, убеждённые, что его плач это призыв к последнему общему концерту. Естественно, он знал. Я тоже падаю на колени. Те моментально делают сымокрыми и холодными. Я хочу видеть его лицо. Я хочу не сводить с него глаз. И я её ее... Бернаты удержал. А я сперва я, потом матьсюсь. Он не прерывает вой и не намек, только отбивает её вздохами. Вой раз за разом превращается в слова, но не гаснет. Становится всё громче. Скажи ему, что было дальше, приказывает гжесь. Бернард держал, потом матьсюсь, и она укусила Бернарда за руку до крови, и матьсюсь сказал выбить ей зубы. Бернард не знал, не знал, что происходит. Я всё помню, всё и секунда за секундой. Господи Боже мой, Господи. О, Матерь Богородица, о Господи. Сколить тон слона собака. Здесь нет ошибки. Все долги будут оплачены, все жизни придут к концу, только одни им, заранее заданным образом. Бернард встал и взял. Там лежал тротуарный плитка кусок такой, и он взял. О, господи, взрывается он. Прячет лицо в ладонях. Мы ушли оттуда. Никто не смеялся, ничего не говорили, просто ушли оттуда. Ереський не может выдержать, давится собственными словами. Я был мёртв. А теперь я ожил, потому что так и должно было случиться. Этот парень там стоял, стонет Ересьский. Гизм, говорю я. Да, он стоял там, словно ждал нас. И стоял там, а я сразу понял, сперва был испуган, весь этот амф, я был просто испуган, словно за мной вол гонялся. А потом, когда его увидел, то сказал, сука, боже, милостивый сука, так я сказал, помню, сказал им, помню это, что, мол, он болтал по городу, потому что весь Зыборг об этом говорил, о той голове отрубленной, говорю им, мы спасены, сука, а он там стоял и ждал, ждал нас, бывает так порой, словно прозрение, словно бы он должен был там стоять, именно там. Естественно, он должен был там стоять, ты, пиздюк несчастный. Мы отвели его к ней, потому что она лежала там без движения. Провели его туда и сказали, «Смотри, что ты сделал, Боже, милостивая Матерь, Боже, о Господи!» Все эти моменты должны были наступить. Когда мы подписывали с Юстиной нотариальные акты, и когда я украшал елку, и когда мы закидывались амфетамином на пляжи в дембках, и когда вдвоем пили шампанское в ванной на какое-то Рождество, слушая золотые радиохиты с телефона. И раньше, когда я лежал в Мордоре и смотрел телевизор, А рядом спала какая-то девушка, о которой я понятия не имел, и которая с тем же успехом могла бы спать на тряпке. Это ей совершенно не мешало. И когда мы с Юстиной отдавали португальцам ключи, и когда я пытался выхватить у той женщины сумочку на площади Спасителя, и когда Юстина сказала мне, что изменила мне с тем человеком, всё это должно было случиться. Произошедшее складывается в бесконечную гирлянду. У неё заранее известная форма. Её нельзя перерезать, оборвать. Она есть. Всегда, всегда, всегда. Мы оставили его там, масю сделал его зарку и сунули в кровь, и мы его там оставили и побежали к машине машине матсюся. Скулит Ерецкий. И всё, говорю я. И всё, и всё, Боже, и всё. Он ложится лицом на землю, всё ещё на коленях, словно молящийся мусульманин. У каждого в сердце целый мир. вырезанный там ножом. Но всегда существует только то, что должно существовать. Я вышел из дома, а теперь туда возвращаюсь. И всё, боже, повторяет еретец. Я был мёртв. Теперь я ожил. Это не ошибка. Ничего тут не ошибка. Твои руки не парализованы. Они не пусты, Николай, говорит Гжесь. Вероятно, так, соглашаюсь я.